Глава, 1083. Бэклэнд в хаосе. Хотя море Соня было не столь туманным, как море туманов, по утрам, осенью и зимой в северных районах часто стоял густой туман. И именно в таких условиях «Синий мститель» Элджера Уилсона следовал вдоль границ острова Соня обратно к берегам Луэна. Он провёл на севере моря Соня слишком много времени и теперь возвращался для очередного отсчёта. Среди белёсой пелены тумана корабль-призрак скользил вперёд, словно мираж, не оставляя следов. Окутанный ветром, Элджер парил в воздухе перед элеменатором, созерцая белый мир за бортом и позволяя мыслям свободно блуждать. Внезапный вов взгляд заострился, а в зрачках мелькнули серебристые всполохи. Сквозь туман вдалеке он разглядел огромный порос и бесшумно скользящий массивный корабль. И не один, за ним следовали несколько таких же. Один, 2, три. Они образовывали растянувшиеся на большое расстояние флот. Флот моря Соня Фисака Полностью мобилизован. Куда они направляются? Ноги Элджера коснулись палубы. Взгляд тут же переместился в другую сторону, где находился остров Соня. После обсуждения в клубе Таро Элджер уже не сомневался. Мир на грани войны. Теперь всё сложилось в водяную картину, и он сделал очевидный вывод. Для Империи Фейсака, Кролевство Лоэн, Остров Сони имел стратегическое значение. Если бы Лоэн захватил его, Восточный флот Фейсака оказался бы заблокирован на Холодном Севере, лишившись доступа к колониям в Морисоне и пути в Восточный Балам, а для угрозы внутренним территориям Лоэна фейсакцам пришлось бы пересекать Хребет Аманты или Митсишер, преодолевая оборону нескольких графств, что являлось почти невыполнимой задачей. Если же Остров Сони окажется под контролем Фейсака, Он станет плацдармом для атак на все порты северных и центральных районов Лоэна, включая, но не ограничиваясь, гавани энмад -Бритц. А если командующий окажется достаточно смел и готов к потерям, можно нанести удар прямо по столице королевства, Бэкленду, расположенному недалеко от побережья. Именно из-за этого разгорелась двадцатилетняя война, в которой Фессак одержал победу, получив критически важный южный путь. В битве нарушенной клятвы Лоэн выиграл... но не смог вернуть эту территорию, достигнув лишь половины стратегических целей. Элджор замер, наблюдая за происходящим, а затем произнес серьёзным тоном. «Вот-вот начнётся война!» В Бэкленде многочисленные дирижабли Фейсака воровались через северный район, оказавшись над огромным городом. Едва они приблизились, собор Святого Ветра предпринял меры, а вой ветра усилился, превратившись в несколько гигантских сини-чёрных клинков которые, словно зенитные ракеты, устремились к целям. Когда лезвие уже были готовы пронзить оболочки дирижаблей, возник невидимый защитный барьер, отразивший все атаки. Под яростными ударами прозрачная стена дрожала, но безоговорочно выдержала. Тем временем рудийные порты, пусковые установки и пушки дирижаблей приготовились и нацелились вниз. Бум! Вокруг собора Святого Ветра сформировался ураган, и грохот взрывов разнесся во все стороны, В этом чудовищном шторме воздушные корабли напоминали лодки, попавшие в бурные воды горной реки, готовые вот-вот перевернуться. Но в этот момент на ведущем дирижабле вспыхнули кроваво-ржавые лучи, окутавшие все остальные суда и связавшие их воедино. Флот Фейсака внезапно стабилизировался в урагане, перестав быть беспомощной щепкой. Высокоуровневая сила пути Красного Жреца относилась к войне, а война искусство объединения масс. Такова власть епископа войны. Отбившись, фейсакцы воспользовались паузой между атаками, чтобы сбросить бомбы через люки. Но вырагания их траектории стали непредсказуемыми. Бум-бум! Орудийные порты тоже вспыхнули, демонстрируя мощь, достойную бога войны. Воздушный флот не пытался пролететь через весь Бэклэнд. Войдя в северный район, он сразу повернул к западному, политическому центру королевства Луэн. Северный район... технологический университет Бекланда. Увядшие листья качались на ветру, студенты с книгами и сумками расходились по кампусу, как члены высшего учебного заведения, первого набора организованного университета, молодые люди излучали энергию. Они с надеждой смотрели в будущее, ежедневно собирались, чтобы обсуждать идеи, читать стихи и изучать технологии, чистые и счастливые. Мелисса Моретти шла среди них, когда подняла голову к часам на главном учебном корпусе и невольно ускорила шаг. Сегодня её путь лежал в кабинет ректора Момента готовиться к грядущему официальному открытию лаборатории механики. Это приносило ей радость и наполнило каждый день счастьем. Жизнь в кампусе казалась прекрасной, а однокурсники милыми. Подсознательно Мелисса взглянула на паровоз посреди площади, и его массивный сложный корпус демонстрировал бесконечное очарование машиностроения. Многие студенты любили здесь собираться, стучать, разбирать, анализировать его конструкцию. Администрация не поощряла, но и не запрещала это. Уголки губ Мелисы дрогнули в улыбке, и она уже собиралась отвести взгляд, как вдруг с неба упал металлический серый объект, приземлившись в центре площади. Бум! Земля содрогнулась, и все окна главного корпуса вылетели. Не окажись Мелисы так далеко, ударная волна подбросила бы её в воздух. Раздались бесчисленные крики. Как и другие студенты, Мелисса в панике бросилась бежать, не понимая, что происходит. Всё-таки ей всего 16, а она никогда с подобным не сталкивалась. Глубы пыли и дыма постепенно оседали. Спрятавшись за деревом, Мелисса машинально взглянула на место взрыва. Её лицо застыло, а глаза остекленели. Паровоз разлетелся на куски, повсюду валились детали и обломки. Вокруг на земле уже лежали прохожие студенты, Кто бездыханный и изувеченный, кто истекающий кровью, кто обгоревший, а кто стонущий от боли. Сцена напоминала сюрреалистичную картину. В ошеломлении Мелисса смотрела не в силах хоть как-то отреагировать. Картер. Она знала этого парня, увлеченного исследованиями. На каждом обсуждении он уверенно заявлял, что станет корабельным инженером. Теперь от него осталось лишь половина туловища, а внутренности раскиданы по земле. Юдора. Она училась на том же факультете, несмотря на изучение механики, обожала поэзию и даже писала сама. Окружающие её обожали. Иногда милиса тоже приходила на их собрания, тихо слушая, как Юдора читает стихи. Она казалась такой яркой, а теперь её нога была изувечена, и она останала в полубессознательном состоянии от боли. За несколько секунд будущее этих людей жестоко изменилось, Только когда преподаватели выбежали с корпуса и начали спасать раненых и эвакуировать студентов, Мелисса очнулась от транса и поспешила к ним. «Слушайте меня! Разделились на две группы! Одна направляется в лаборатории, другая — в собор Тиффани! Там есть подземные помещения, где можно укрыться!» Один из преподавателей, боледный от ужаса на собранной, словно прошедший специальную подготовку, отдавал чёткие указания. Он огляделся, увидев, что студенты боятся отходить от учителей, и поспешно добавил, «Не волнуйтесь, вражеские держабли уже повернули к западному району, здесь безопасно!» Его слова сопровождались грохотом взрывов с юго-запада. «Западный район. Там парламент, министерство и муниципалитет». Услышав учителя, Мелисса сразу подумала о многом. Её глаза блеснули, затем она крепко сжала губы и бросилась к воротам университета, не обращая внимания на оклики со спины. Двигаясь по укрытиям, она быстро оказалась на улице, тяжело дышая и озираясь, пытаясь сориентироваться. В этот момент она увидела вход в метро. Даже паникуя, она всё же вспомнила слова преподавателя. «Подземные помещения, где можно укрыться?» «Метро же под землёй. Бомбардировки только начались. Движения наверняка ещё не остановили». Пока её мысли лихорадочно метались, Меллис сорванула ко входу, на котором уже виднели следы бомбардировки. Спустившись, она обнаружила, что людей здесь меньше, чем ожидалось. Большинство обычных горожан без подготовки не догадались бы сразу спрятаться здесь. Метро и правда ещё работало, хотя билеты уже не проверяли. Недолго прождав, Мелисса запрыгнула в вагон, её губы были плотно сжаты, а лицо выражало тревогу. Через три остановки поезд прибыл на проспект Короля, Мелисса протеснула исковой толпу и выскочила из вагона. Она уже восстановила силы, Поднимаясь по лестнице, она ускорилась, пока не оказалась на поверхности. Вокруг цирилл хаос. Многие здания рухнули, пылая алыми языками пламени. Повсюду валялись оторванные конечности, кровь и тела. Слышались плач, крики и приказы. От увиденного Мелисса ещё больше заволновалась и бросилась к четырехэтажному зданию Министерства финансов королевства. Но район уже оцепили. Она увидела, что большинство окон выбиты, а стены испещрены следами пули взрывов. Мелисса попыталась пройти, но солдаты, поддерживающие порядок, остановили её, что только усилило её тревогу, а глаза налились краснотой. В этот момент она увидела знакомую фигуру темноволосого кореглазого Бенсона без шляпы. Заметив сестру, он тут же подбежал, на его лице читались тревога и злость, когда он закричал. «Что ты здесь делаешь? Почему не спряталась под землей? Здесь я полной безопасности! Быстро, иди за мной!» «А ты разве не на поверхности?» Мелисса, которую брат раньше никогда не ругал, хотела возразить, но зрение уже затуманилось. «Ох!» – выдохнул он, смягчив тон после крика. «Главное, что ты в порядке! Быстро! Не стоит шутаться по улицам!» От услышанного паника и тревога в сердце Мелисы улеглись. Она почувствовала, что даже смерть не так страшна. По крайней мере, она не останется одна. В этот момент ураганный ветер принёс бомбу, летящую прямо в их район, но внезапно снаряд резко изменил траекторию и улетел в сторону. Бум! Он взорвался в воздухе, вызвав лишь сильный порыв ветра.